Глава вторая. Нейтральный мир Гранкат. Попав внутрь, осматриваюсь и не вижу ничего необычного или зловещего. Небольшой холл, даже без мебели, скорее похож на маленькую прихожую. Несколько вешалок под одежду и, по сути, больше ничего. Но главное, не чувствуется совершенно никакой магии. «Так, что у нас дальше?» А дальше закрытая дверь. Подхожу к ней. Осторожно открываю. Осматриваюсь. Сканирование следующей комнаты или небольшого зала не обнаруживает опасности, угрожающей мне. Поэтому я тихо проскальзываю внутрь. Это помещение мне уже кое-что напомнило. Подобную планировку я видел в мастерской у Ламара. Только торговый зал здесь несколько меньше. В этой комнате уже интереснее, в отличие от покинутой мной прихожей. Есть кое-какая мебель. Зала освещена каким-то странным тускловатым светом, льющимся с потолка и возникающим, казалось бы, по всей его поверхности. И в этом морчноватом свете виден прилавок, За ним возвышается какой-то достаточно большой темный шкаф. Рядом с ним находится дверь, ведущая дальше. А по периметру комнаты расставлены различные стеллажи. Ну и в самом зале они стоят несколькими рядами. Тут уже я замечаю немного отсвечивающих магии предметов. Но во мне опять ничто не вызывает каких-либо опасений, или чувство угрозы. Как-то это не так. Я ожидал увидеть кучу трупов тех искателей приключений, охотников за сокровищами и других любителей порыться в чужих секретах, что совались сюда, или же их останки. А здесь ничего нет. Только одна пыль, тишина и запустение. И это настораживает. Где же то... что не позволило выйти наружу стольким вошедшим сюда командам. Иду дальше. Сторожевой круг на максимум, чувства на пределе. Максимальное же восприятие магических энергий. За дверью я вижу небольшой коридорчик. В нем три двери, ведущие направо, налево, и одна, приоткрытая, находится прямо передо мной. В маленькую щель ясно видна лестница, ведущая наверх. Но ведь по всем найденным и полученным мной описаниям и сведениям, да и по самому внешнему виду этого здания, быть этого не может. Дом этот одноэтажный. Обнаружена локальная пространственная аномалия, сообщает мне Вирт, как только его сканирующие плетения определяются с тем, «Что я вижу за дальней дверью?» Ну вот мы и определились с тем пространственным карманом, признаки которого заметили еще когда проходили мимо этого здания. «Интересно, он большой?» – задумался я. Точные объемы внутреннего пространства, обнаруженные аномалии возможно определить только находясь на ее границе или внутри ее. «Понятно. Значит, если я хочу разобраться с этим, то туда мне придется сунуться. Исследование этого дома и есть одна из основных целей, с которой я здесь нахожусь. Но у меня возник другой вопрос. Где же находится та лестница, что должна вести вниз? Ведь, по словам Торлика, где-то в подвале этого дома располагалась лаборатория его деда, Непонятно. Ну да ладно. С проблемами нужно разбираться по мере их поступления, иначе слишком много странностей свалится на мою голову. И разом их все равно разрешить не удастся. А пока я оставляю эти загадки на потом. Мне и так придется исследовать гораздо больше, чем я собирался первоначально. Поэтому. я приступаю к планомерному прочесыванию дома и начинаю с того, что вижу прямо перед собой. Прокрадываюсь вдоль стены к левой ближайшей двери. Сканирую коридор на предмет различных ловушек и опасностей. Однако ничего не вижу. Приоткрываю дверь. Это маленький склад. В нем полно различного товара, который в конце концов должен был оказаться на полках и прилавках в этом магазине. Ничего необычного среди него нет. На Навскидку порядка сотни различных амулетов, все не выше четвертого уровня, еще столько же свитков. Есть какие-то эликсиры и смеси, несколько зачарованных предметов одежды, брони и оружия. Прочая экипировка – вся с наложенными на нее заклинаниями. Но опять же, нет ничего, что должно было бы погубить тех, кто мог позариться на все это. И что странно, все предметы на месте и покрыты таким слоем пыли, будто их никто никогда не трогал. Но этого не может быть. Да любой мародер, зайди он сюда, сначала выгреб бы, все подчистую и потом двинулся бы дальше или вернулся назад, а сюда заявился бы в другой раз за добавкой, и тогда этого товара, да и того, что сейчас находится в зале, тут давно бы не было. Странно, пожал я плечами, вышел в коридор и закрыл за собой дверь в эту кладовку. Я осторожно пересек неширокое пара метров слабо освещенное пространство и оказался на противоположной стороне коридорчика рядом со второй дверью. Немного постоял и также, тихо приоткрыв ее, осмотрел помещение, находящееся за этой дверью, не заметил ничего опасного и проскользнул внутрь. Это помещение было меньше предыдущего. Но находящиеся в нем артефакты были уровнем выше. Попалась даже парочка экземпляров седьмого уровня. Однако в основном на полках стояли, лежали, валялись, были рассованы и напиханы различные книги, манускрипты, инфокристаллы, скрижали, какие-то глиняные и каменные дощечки. Правда, пыли на всем было значительно меньше, чем на складе или в коридоре. Посреди этой небольшой комнатки находился маленький стол, рядом с ним располагалось вполне удобное на вид кресло. И кресло это совершенно не пострадало, на нем, как ни странно, даже пыли не было. Коли эта лавка мага, то и литература, находящаяся здесь, должна была иметь непосредственное отношение к магии. И как нетрудно догадаться, такие книги и прочие носители информации представляли собой ценность намного большую, чем различные артефакты из соседней коморки. Поэтому отсутствие интереса у мародеров к этой маленькой библиотеке вызывало подозрения. И опять никаких следов тех, кто когда-то проник в это здание». Бермудский треугольник какой-то. Пробормотал я себе под нос и двинулся в направлении двери, ведущей на лестницу. Открыв пошире последнюю дверь, которая была в этом коридоре, я понял, что ошибся. Лестница, ведущая вниз, была, но она находилась под той, что вела наверх. Так. «Пора позаботиться о своей безопасности», — вспомнил я и раскинул метки для локальной телепортации. Прицепил я их в коридоре и в торговом зале, что прошел ранее. «И что дальше?» — остановился я в раздумье. «Посетить то, чего здесь быть не должно, или идти туда, где явно маг должен был проводить свои опыты?» И усмехнулся. Прямо витесь на распутье. Вниз пойдешь, в странное подземелье попадешь. А там смерть и ужас. Прямо пойдешь, лоб расшибешь. А наверх пойдешь, хрен знает, куда угодишь. Эта мысль меня немного развеселила, однако при этом натолкнула на еще одну странную цитату. «Нормальные герои всегда идут в обход». Но где здесь этот самый обходной путь? И я вновь оглядел то, что находилось передо мной. А передо мной не было ничего необычного. Не было тут обходного или потайного пути. Не было. Наличествовали только лестницы, ведущие вверх и вниз. Стоп! А что, если Торлик не ошибался насчет дальней комнаты? Почему я не подумал об этом сразу? Ведь и подвал, и торговый зал полностью соответствовали его описанию. Так куда же делась дальняя комната? Так сказать, жилая, которая и являлась покоями хозяина. Снова перейдя на максимальную чувствительность магических конструктов плетений и энергий, я по стеночке прокрался мимо лестниц. И в это время мне в затылок ударило такое сильнейшее предчувствие опасности, что я, наконец, полностью поверил в реальность слухов, окружающих этот дом. Тут мои неприятности никуда не делись, ждут меня. Не знаю, наверное, я псих, но чувство угрозы и смерти, притаившейся за углом, наоборот, заставило меня успокоиться и действовать еще более размеренно и обдуманно. Теперь-то уж мне спешить некуда. Погибать я не хотел. А то, что кругом одна сплошная непроглядная тьма и погибель, я ощутил всем своим нутром. Интуиция так и вопила об этом. Правда, почему интуиция молчала раньше, я не понимал, ведь угроза была настолько явственная, И чувствовалось так сильно, что у меня мурашки бегали по коже огромными такими табунами. Такого не было даже в городе древних. Я остановился. Нет, было, когда мы наткнулись на колонию древних сущностей. Неужели опять? Идти куда-то мне резко расхотелось. Не знаю почему, Но встречаться с чем-то подобным еще раз у меня никакого желания не было. И то, что я не сунусь ни в подвал, ни на тот этаж, которого, по идее, быть не должно, в эту неизвестную аномалию, понял я сейчас окончательно и бесповоротно. Если я прав и здесь расположена эта самая колония похожих на уже виденных мной сущностей, то в этом доме. их может удерживать лишь очень сильный источник сил, к которому они привязаны, или какой-то аналогичный артефакт, способный вместить их колонию и послужить им хотя бы временным пристанищем. А не привлек я до сих пор их внимание лишь потому, что мое менты информационное поле внешне полностью закрыто. Сейчас Даже еще больше, чем тогда. Эти сущности и тогда меня не обнаружили, пока мы с ними не столкнулись лоб в лоб. То же происходит и сейчас. А вот моих друзей они бы вычислили и обнаружили в один миг. Как это случилось и тогда. Неудивительно, что никто из вошедших в этот дом не выбрался отсюда живым. Подобным сущностям можно противостоять лишь полностью развоплотив их или привязав к другому сильному источнику, как по сути сделал я, привязав их к себе. Интересно, а те сущности, что сейчас живут во мне, как-то могут мне помочь разобраться в происходящем? И я обратился внутрь себя, постаравшись, Оттранслировать тот вопрос, что хотел бы им задать. Тут есть подобные вам, практически мгновенно в моем сознании возник многоголосый ор. Правда, вещавший и певший в едином ритме, и поэтому совершенно не мешающий общему пониманию сказанного, а только дополняющий его. Три группы младших. но они не свободны, как были мы. Мы не видим этого, но чувствуем их боль и бессилие. Они кем-то управляются, кем-то более сильным, чем мы, кем-то похожим на тебя, старшим. И я ощутил то, что они хотели мне показать. Несколько направлений. Три одинаковые, два ведущие вверх и одно в подвал. И последнее, вызывающее чувство отторжения и сильнейшего страха, которое вело как раз куда-то вперед, примерно туда, куда я и направлялся, прямо вперед, в стену, находящуюся передо мной. «Там старший», — ощутил я их общий голос. Да, дела. Если что делать с этими сущностями», я хоть примерно представлял, то кто такие старшие и как с ними обращаться, не имел ни малейшего понятия. Недостаток сведений в нашем случае – это плохо, и поэтому от него нужно избавиться. «Вирт, есть какая-то информация о подобных или схожих понятиях хоть в какой-нибудь базе знаний?» – уточнил я у кластера. Нет данных, сразу ответил тот. Провожу дальнейший поиск, стараюсь провести понятийный анализ изученного материала на предмет выявления зависимостей старшей, младшей, реализованных в энергетическом и ментальном плане. Попробуй, не очень надеясь на положительный результат его поиска, попросил я. Только учти, должны быть и те. кто находится на третьей ступени иерархии. Это я понял из рассуждений этих сущностей, так что цепочка может быть совсем неявной. «Принято», — ответил Вирт. Я был полностью уверен, что лезть наверх или в подвал бессмысленно до тех пор, пока не разберусь с первоисточником. А им... как я понял из тех рассуждений, что услышал от сущности симбиотов, является какой-то старший. Но делать нечего. Вирт тут мне не смог помочь. Информации об этих странных старших в его базе знаний не было. Хотя те же древние маги кое-что знали о них. По крайней мере, догадывались о том, что существуют некие древние сущности, энергетические существа, дающие небывалое могущество. Кстати, Вирт, в инфокристаллах, найденных в городе древних, наверняка должна содержаться подобная информация. Они ведь искали именно их. Принято к сведению, бесстрастно ответил тот. Ну а по этой ситуации пока полный ноль. И это тоже непонятно. Сущности-то есть, вот они, где-то рядом, и они как-то попали сюда. А кстати, как? Ответов на этот вопрос всего два. Или они существовали здесь всегда, например, были заперты в той пространственной аномалии, что находится тут, либо их притащили сюда с помощью какого-либо артефакта древних, В этом доме оба варианта вероятны. Здесь наверняка наличествовали какие-то древние артефакты, о которых упоминал прыгун. А уж эту самую аномалию я вижу собственными шлюзами. И я посмотрел наверх. Туда, где мне в небольшой просвет лестничного пролета можно было разглядеть часть достаточно просторного зала, И что-то интуиция мне подсказывала, что без тех самых пресловутых артефактов этой аномалии тут бы никогда и не было. Кстати, о птичках. Вирт, постарайся выяснить, что необходимо магической гильдии бывшего владельца этого дома. И вообще, попробуй узнать, что это в принципе за предметы. И проанализируй, могут ли они иметь хоть какое-то отношение к происходящему, то есть появлению тут этих энергетическо-ментальных сущностей или аномалий. «Выполняю», — произнес он, и буквально в следующую секунду я получил ответ. Перечень артефактов, за которые гильдия объявила награду, получен, и мне на интерфейс был выведен небольшой список состоящий всего из четырех пунктов. Красный неопознанный шар, предположительно сторожевой артефакт. Две скрижали со встроенным плетением 15 уровня, назначение неизвестно, слишком велико количество схожих по описанию и уже известных артефактов. Источник нестабильного излучения с неоднородным магическим полем. Имеет форму небольшого куба с ребром 10 см, цвет материала изготовления темно-синий. Это похоже на то, что я ищу. Но, судя по всему, данный предмет может относиться лишь к сущностям, но никак не к старшему, о котором говорили мои симбиоты. Неизвестный тип артефакта, работающего как портальная арка, имеет форму. тонкого наручного браслета. Изготовлен из темного материала, предположительно какой-то неизвестный металл. Что-то мне это напоминает. Где-то подобный браслет я уже видел. Я почесал себе лоб. «Так вот где!» — усмехнулся я, смотря себе на руку, где как раз перед моими глазами мелькнуло то, о чем я подумал. Второй такой же браслет. Но в том, что я по глупости надел себе на руку и не смог потом снять, не ощущалось никаких ментальных энергий. Как же тогда маги смогли понять или определить предназначение того, что находился у них? Видимо, или они уже встречали подобные предметы, или тот, что у них, был хотя бы частично заполнен энергией, и в нем все еще существовало действующее плетение. Однако, ничего похожего по описанию на то, что способно вскрывать или создавать подобные пространственные карманы, среди списка предметов не было. «Жаль», — констатировал я, — «было бы неплохо знать, что дает такие возможности». «Это сделали младшие, что живут здесь». Неожиданно раздался голос у меня в голове. Эту информацию сообщили мне мои сущности. Они не такие, как мы. Не только потому, что не хотят служить. Они другие. Мы управляем энергией. Они пространством. Мы меняем энергетическую структуру мира. Они меняют сам мир. Они сильнее нас. но их гораздо меньше. Это они нашли и открыли пространственный кокон и обустроили его. А старший? Решил узнать я, коль мои симбиоты так разоткровенничались, как он оказался здесь. Не знаем, но этот старший не отсюда, и самостоятельно он попасть сюда не мог. Он из другого пространства, А значит, его могли только призвать. И даже несколько радостно воскликнули. Да, его призвали. Мы чувствуем остаточный след зова. Кто-то призвал старшего сюда. Ну, теперь становится все более-менее понятно. Жил-был старый маг. Приторговывал недорогими магическими изделиями и игрушками. Но вот однажды, К нему пришли его собратья маги и принесли несколько интересных артефактов древних. Был ли Мак их штатным исследователем или это была его собственная инициатива, но он решил изучить то, что оказалось у него в руках. И волю случая сумел разобраться с одним из артефактов, скорее всего, это одна из скрижалей. Не знаю, что это. То ли это некая печать. то ли заклинание призыва сильнейшей магической энергетической сущности, или еще что-то науке пока неизвестное. Но Мак не был полным профаном к большой удаче всего этого мира, а скорее всего подозревал, что это может быть, хотя бы примерно. А поэтому обезопасил как себя, так и других, хотя бы частично, как я понимаю, воспользовавшись для этого простейшим сдерживающим кругом, привязав вызванную сущность к какому-то предмету, находящемуся на тот момент у него. Все он сделал чин по чину, только не учел, что тем, кто явится к нему, будет настолько древнее и могущественное существо, как этот старший, кто бы он ни был. И это обернулось для него безвременным концом. возможно, проходившим в жутких мучениях. О мучениях, я думаю, можно судить потому, что мало радости доставит любому существу быть заключенным в какой-то виртуальной энергетической тюрьме. А с этим старшим произошло именно так. Появившаяся сущность вырваться за пределы дома, хотя и не смогла, она даже комнату, как я понимаю, покинуть не может, Но мага убила. И что ей делать? А вот что. Добрый маг оставил ей такой полезный артефакт, которым томились и ждали своего часа милые и добрые младшие. Тот-нибудь простаком взял их и высвободил. Нужны же старшему те, кто будет ему служить и охранять его, пока он находится в этом своем странном и непонятном состоянии. Сам он, как я понимаю, находится в каком-то странном состоянии сна или чего-то похожего, иначе давно обнаружил бы как себя, так и меня. Эти старшие, как показывает мне интуиция, на порядок опаснее и сильнее любых симбиотов и прочих младших. А вот младшие сущности, которые теперь были привязаны уже не к артефакту, а к старшему, В силу своих способностей преобразовали этот дом, пробив прямо из него проход в ближайший пространственный карман. Не удивлюсь, если подобный пространственный карман есть еще и в подвале, ведь одна группа сущностей обитает и там. И теперь они несут в доме свою бессменную вахту, уничтожая всех, кто осмеливается сюда проникнуть. Но что интересно, До меня эти опасные стражи пока не добрались. Так, и что теперь делать? А делать нужно вот что. Пока есть возможность прокрасться к спящей старшей сущности и постараться развоплотить ее. Нечего играть в благородство. Ну а младших или уничтожить, или привязать, как и тех, что я уже сумел приручить. «Кстати, а те младшие, что живут здесь, согласятся стать такими же слугами, как и вы?» спросил я у сущностей. «Да», — не раздумывая ответили те, — «даже еще охотнее. Они не могут жить без хозяина. Этот старший как-то изменил их. Они с радостью будут служить тебе. Но для этого Нужно уничтожить старшего. «Это понятно», — пробормотал я. «Можно было и не говорить. Вы сможете удержать их в доме, пока я буду разбираться с тем, кто находится там?» Я кивнул на стену перед собой. «Мы будем стараться», — честно ответили симбиоты. «Они сильнее. Но несколько минут мы сможем тебе дать». «В нашем случае это будет равноценно вечности», — подумал я. И не став откладывать, двинулся в направлении стены, которой тут тоже не должно было быть.